Ценности и оружия в этот список не вошли, даже ножи изъяли на всякий случай. Впереди двигались наместниковы дружинники, расчищая путь мохнатыми грудями коней. За ними, степенно бок о бок, как лучшие друзья, сам прокуй перяточ с Сергеем, а следом десятка-полтора бойцов Сергея. Остальные вместе с обозом отправились на подворье. Прибысл примет и разместит.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 и отомстит, поскольку из союзника, коим Вартислав считает его нынче, Пракуй-Перятыч превратится во врага. Враги же, как недавно случайно или не случайно обмолвился Сергей, делятся на полезных и бесполезных. Полезных следует превратить в друзей или сравить с другими врагами. А с бесполезными все просто. «Просто?» — переспросил наместник. «Очень просто», — подтвердил княжич.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 отнесся без должного уважения. Убить захотел. На этом история с Ваежирой закончилась. Младший брат предпочел договориться. Впрочем, выбора у него не было. Либо по миру пойти, либо пойти под Сергея. Оба оказались в плюсе. Сергей получил отличную базу в Новгороде, а прибысл – деньги и интересную работу. Торговые планы у Сергея были серьезные, связи обширные,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 Обнаружив чужого на территории, холоп сначала испугался и даже заорал, потом, приглядевшись, заметил, что тот связан, и, несмотря на протестующее мычание пленника, покинул клеть, решив, что это не его дело. Кто человека положил, тот пусть и убирает. Вечером, когда опроснувшийся Бур наконец-то вспомнил о нарушителе, последний был еще жив, что было единственным положительным моментом,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 Туфли домашние, невесомые, из мягкой козьей кожи. На шее гривна золотая, на пальцах перстни. И все тоже золотые, кроме одного особого колечка сруны Райдо. За спиной княжича могучие желтобородые нореги Хускарлы только и ждут, с кого бы шкуру спустить небольшими фрагментами. А вот пленник, голодный, измученный, в дешевом рабском исподнем,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 И если, эх, знать бы об этом раньше, и сам бы назад осадил, и воту отговорил. Но левота, стерж Все так, господин, покаянно проговорил поджар, глядя в пол. В ворота. Но не мог я в ворота. Не дали бы. И кто же хотелось бы знать, мог остановить карающую десницу самого боярина левоты, усмехнулся Сергей. А левота и остановил бы глухо пробормотал Паджар. Предал меня Левота. Всю вину на меня возвел. Хотел прокую отдать, а самому непричастным сказаться. И ты бы признал? Признал, не поднимая глаз, проговорил Паджар. Все признают, если за них с толком взяться. Не все, возразил Сергей. Но это сейчас неважно. Ко мне ты зачем прибежал? Это ведь на меня твои люди покушались, не на Пиряточа.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 А еще он мне велел при нем быть до утра. Сказал, понадоблюсь. А для чего, не сказал. Ну, да я и сам не знаю для чего. Так что, как стемнело, ушел по-тихому и к тебе. — А почему из города не сбежал? — спросил Сергей. — Не могу, — покачал головой под жар. — Семья здесь. Я сбегу им отвечать. И вдруг потемнело лицом. «Что — Что? — спросил Сергей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 и на колени бухнется, и бухнулся, и лбом о пол стукнул, да так и замер. Сергей выждал немного, потом бросил. — Поднимись иди сюда. Поднялся и пошел на коленях. — Скамейку ему. — И посадите, — распорядился Сергей. Дождался, пока обмякшего пленника усадит и продолжил. — Теперь поговорим расскажешь все о левоте о том что для него делал и не вздумай лгать или себя выгораживать и кое-что уже знаю знаю что знаешь вяло кивнул Паджар, — от моих нарегов от них сергей не стал уточнять что информация у него не от рядовых исполнителей а от Хлёдвера. — не буду я лгать устало проговорил Паджар. примешь меня к себе стану тогда твоим человеком.